Глава девятая. Финал. Первое. Гаага. В 1944-м, вскоре после Нового года, Фредрих Вайнреб понял, что долго его афера не продержится. После его донесения немцы арестовали еще какое-то количество евреев, которых вскоре ждала гибель в Восточной Европе. Но этого было мало. Этим невозможно было усмирить жажду крови СС. Отговорки Вайнреба по поводу призрачного второго списка богатых евреев чиновникам СД в Гаге уже изрядно надоели. Вайнреб был прав. Людям хватало ума не выходить из укрытия лишь ради того, чтобы попасть в его список. А тех, кто записался в Эстерборке, немцам было мало толку. Эти люди и без того уже считались транспортным материалом. Вайнреп пишет в мемуарах, что обходительный комендант лагеря Альберт Конрад Геммекер все еще был с ним любезен, но в его голосе появились новые нотки, какая-то натянутость, даже легкая подозрительность. Немцы, на его взгляд, были плохими актерами. Вайнреп подумывал уйти в подполье, к чему он был прекрасно подготовлен. По его словам, удержало его лишь то, что он не хотел подвести тех, кто был в его списке. Он все еще пытался выиграть время. Разумеется, вот-вот появятся войска союзников-освободителей, и все смогут вернуться домой. Он говорил, что беспокоился о судьбе подписантов, если список раскроют до этого счастливого момента. Чтобы расправа их миновала, Вайнреп решил уничтожить все документы, где фигурировали их имена. Документы, которые на самом деле по большей части существовали лишь в его собственном воображении. Список, как и следовало ожидать, действительно раскрыли в феврале. Наконец, Вайнребу с семьей пришло время уйти в подполье. Тем не менее, перед этими роковыми переменами Вайнреб получил еще одно задание. Оно звучит как бред, но логично вписывается в череду выдуманных эпизодов его личной Одиссеи. На одной из регулярных встреч с агентами СД в Гааге, Вайнреб выразил интерес к тому, как немцы выслеживают своих жертв. Как они узнают, где скрываются евреи. Фриц Кох и его голландские помощники убедили Вайнреба, что осведомители играли здесь лишь второстепенную роль. Данные они получали преимущественно из доносов, которые отправляли по почте обычные голландцы самых разных профессий — врачи, учителя, домохозяйки, бизнесмены и так далее. Возможно, предложили сотрудники СД, Вайнребу стоило бы как следует изучить этот интересный феномен. Он же, в конце концов, блестящий ученый. Подробное исследования о выявлении евреев со всеми фактами и цифрами – идеальный вариант для него, который немецкие власти будут приветствовать. Вайнреп согласился на это задание и получил доступ к досье гестапо. Он нашел там именно то, о чем говорили чиновники СД. Письма, некоторые на безупречном немецком, от высокообразованных бюргеров, которым требовались какие-то услуги, а взамен они готовы были сообщить, где скрываются евреи. Другим мешали докучливые беглецы, которые слишком шумели, живя под полом или в чулане над ванной. Были среди доносчиков бизнесмены, желавшие избавиться от бывших партнеров, чтобы те ничего не требовали от них после войны. Особенно поразило Вайнреба письмо набожного христианина, утверждавшего, что Господь велел ему донести на убийц Христа. Вайнреб пытался показать, что голландцы ничем не лучше немцев. А осведомители значительной роли не играли, что снимало с него гнет ответственности. Холокост не был бы возможен без мелкобуржуазного ханжества, одержимости порядком, жадности и конформизма. Он писал об этом в конце 1960-х годов, когда протестовавшие против авторитаризма студенты и интеллектуалы левого толка, вдохновленные председателем Мао, французским философом Жан-Полем Сартром и социологом Гербертом Маркузе выступали против истеблишмента во всех его классовых проявлениях. Новые историки активно демифологизировали традиционный нарратив о героическом сопротивлении во время войны, разоблачая или даже утрируя размах коллаборационизма голландцев. На повестке дня было неспровержение институтов власти. История Вайнрыба идеально вписывалась в эпоху. Даже если его исследовательский проект не имел никакого отношения к действительности, а все примеры коллаборационизма были выдумкой, аргумент Вайнрыба все равно попадал в яблочко. Нацистские оккупанты успешно использовали покорность в целом законопослушного населения, а также самые низменные инстинкты некоторых людей. Нет сомнения, что гестапо в его конвейере убийства значительно способствовали доносы обычных граждан, которыми двигала жадность, трусость или злоба. В Нидерландах, как и во Франции и других оккупированных нацистами странах, гестапо получило столько анонимных писем, что не знало, как с ними быть. Даже в своих корыстных выдумках Вайнреб умел давить на самые больные точки. Для человека, гордившегося умом и способностями, Вайнреб проявлял порой удивительную тупость или только притворялся. Он уверяет, что лишь в 1944 году узнал о систематическом уничтожении евреев в газовых камерах. Анне Франк об этом стало известно из радиопередачи BBC в 1942 году, но не Вайнребу. Он утверждает, что эти ужасные новости сообщил ему в Гааге женатый на еврейке немецкий чиновник. Хуже всего с точки зрения этого человека было то, что такие люди, как Гемикер или агенты СД, просто продолжали свою работу, как ни в чем не бывало. Никто не ощущал своей ответственности. Второй список военраба исчез после 3 февраля 1944 года. Терпение немцев лопнуло. Правда, о списке наконец выяснилось. Вайнребы с женой и детьми стремительно покинули свой гаагский дом и нашли пристанище в сельской местности. Им помогли старые друзья, немецкие евреи по фамилии Бирнбаум. Уриэль Бирнбаум был живописцем и изображал религиозные мистические сцены. Он также сделал отличные иллюстрации колеси в Зазеркалье Льюиса Кэрролла. Его сестра Мириам встретила Вайнребов на местной железнодорожной станции. Даже скрывая, что было ужасной пыткой для большинства беглецов, Вайнреб сохранял особое положение. «Нас приняли так радушно, — вспоминает он и в мемуарах, — что мы сразу почувствовали себя как дома. Здесь светло. Мы улыбаемся друг другу на свету. Хорошо вместе. Но снаружи до сих пор ночь». Вайнребом помогала и другая удивительная еврейская семья по фамилии Дурлахер, все члены которой участвовали в сопротивлении. Йети Дурлахер в мемуарах Вайнрба представит как маленькая крестьянка так он называл ее из-за непримечательной внешности. Она занималась поиском укрытий для евреев. Один из ее сыновей, Эван, готовил фальшивое удостоверение личности. Сразу после войны этого еврея и сопротивления отправили солдатам в голландскую Ост Индию вместе с довольно многими другими участниками антифашистского подполья. В результате этой кошмарной смены ролей им надлежало подавить мятеж индонезийцев против голландского колониального господства. С военрыбом дурлахеры познакомились через брата Эвана Лео. Лео арестовали и отправили в Вестерборг в 1942 году, после того, как его задержали за езду на велосипеде бесположенного заднего света. Подобные мелкие нарушения могли иметь чудовищные последствия в системе, где органы власти привыкли действовать, как им заблагорассудится. Могло быть и хуже. Полиция могла узнать, что Лео помогал одному британскому пилоту вернуться в Англию. Госпожа Лахер, маленькая крестьянка, попросила Вайнроба включить Лео в список. Он выполнил просьбу. Лео и его мать были убеждены, что именно список спас его от депортации и гибели. У Лео тогда поднялась опасно высокая температура после приема таблеток, которые тайно передал в лагере его брат Эван. После того, как его перевели в госпиталь вне территории лагеря, Ему удалось бежать. Скрываясь вместе, Лео и Вайнреп проводили дни и отчасти ночи за теологическими беседами. Даже после войны Вайнреп мог рассчитывать на дурлахеров, как на своих самых верных сторонников. Голландию целиком освободили в мае 1945 года, по большей части силами канадцев. Юго-восточные области страны были освобождены британскими, американскими и польскими войсками летом 1944 года. Семья Вайнреба пряталась на ферме. Перед возвращением в Гаагу Вайнреб решил, что не мешало бы узнать, как его там примут. У него наверняка возникнут неприятности из-за прежних связей с СД, вне зависимости от его намерений. Первым делом он проконсультировался в Гааге с адвокатом-евреем по фамилии Хес, который с пониманием выслушал росказни Вайнреба о генерале фон Шумане и других военных эскападах. Вайнреб, как ни странно, не упомянул, что генерал был вымышленным персонажем. На самом деле, в первую очередь, его интересовало, не фигурирует ли он в списках разыскиваемых лиц. Хес не мог его уверенно обнадежить. В небольшой книге, которую Вайнреп написал в 1988 году, совсем незадолго до своей смерти в Швейцарии, он описывает, как его арестовали за сотрудничество с нацистами. Как и мемуары за 20 лет до этого, книгу он написал исключительно из корыстных интересов. Там было много вымысла и преувеличений. Однако его картина недавно освобожденной страны, где праздные молодые люди внезапно стали героями сопротивления, а острая жажда мщения порой изотмевала здравый смысл, в чем-то весьма точно. Здесь ему вновь удалось задеть больной нерв голландцев. Гаага в его воспоминаниях была диким западом. Подозреваемых в коллаборационизме расстреливали прямо на улицах. Голландские садисты-головорезы запугивали и унижали своих жертв, так же, как нацисты до этого. Первый же голландский полицейский, у которого Вайнреп спросил, как пройти к штабу канадцев, оказался яростным антисемитом и сказал, чтобы тот возвращался к себе в Польшу. Почему его не отправили в газовую камеру вместе с такими же, как он? Не исключено, что Вайнреп действительно столкнулся с таким полицейским. Но эта история слишком уж точно вписывается в его карикатурное изображение страны сплошных трусов и антисемитов. Действительно, возвращению евреев, переживших концлагеря, не всегда радовались, особенно когда те пытались предъявлять права на собственность, которые лишились. Послевоенная бюрократия проявляла порой невероятную черствость, а депортированных которых чудом пережили ужасы Освенцима или Берген-Бельзена могли требовать оплатить накопившиеся налоговые задолженности или арендную плату за недвижимость, которой уже не было и в помине. Опустевшие дома в Амстердаме, где они когда-то жили, разорили, растащив все на дрова лютой зимой 1945 года. К семьям вроде Бернбаумов и Дурлахеров, которые бежали из Германии или Австрии в 1930-е годы и так не получили голландских паспортов, относились как к враждебным чужакам. Одним из наиболее пагубных последствий нацистской оккупации был намертво въевшийся как грязь антисемитизм. Возможно, тут сыграло свою роль неловкое чувство вины за то, что люди старались игнорировать происходившие или, хуже того, сами были участниками событий. Более вероятное объяснение состоит в том, что ядовитые пары пропаганды имеют свойство застаиваться. В любом случае Гаага летом 1945 года вовсе не была Диким Западом. Скорее, более умеренной версией того же, что происходило в других регионах, освобожденной от оккупации Европы. Женщинам, которые спали с немецкими солдатами, обрезали волосы, а потом под издевки и плевки толпы волокли по улицам. Подозреваемых в коллаборационизме сажали в тюрьмы и лагеря, которые только что освободили СС. Зачастую с ними плохо обращались. Но по сравнению с Францией и Бельгией, не говоря уже о Польше или Чехословакии, с их многочисленным немецкоговорящим населением, голландскую мстительность быстро удалось взять под контроль. Здесь не было никаких самосудов, подобных диким чисткам. Во Франции конца 1944 года когда были убиты тысячи мужчин и женщин, зачастую членами коммунистической партии, которые использовали хаос освобождения как шанс избавиться от политических оппонентов. Голландский антисемитизм при всей его одиозности ни разу не оборачивался насилием, что, впрочем, не слишком показательно. Одной из проблем послевоенного времени было решение властей, что дела евреев особого рассмотрения не требуют, а не голландские граждане, к которым следует относиться так же, как и ко всем остальным. До нацистской оккупации это был единственный разумный подход, но после всего, что происходило в предшествующие пять лет, это было по меньшей мере легкомысленно. Вайнреп сначала зашел к канадским военным властям, но они не слишком заинтересовались его рассказами о списках и немецких генералах. Следующей остановкой стала бывшая школа для девочек, где расположилась штаб-квартира БИЭС – внутренних вооруженных сил голландского аналога свободных французских сил. Рассказ Вайнреба о том, что произошло там, значительно расходится с другими свидетельствами. Его версия куда более драматична. Командир МБС Ван Масвейк, хитроватый парень в очках в роговой оправе, хотел выяснить, что Вайнреб делал в офисе гестапо в Брюсселе в конце 1943 года. Недоумевая, как этот человек вообще узнал о его визите в столицу Бельгии, Вайнреб вдруг понял, что уже видел его раньше в брюссельском офисе гестапо, где тот явно строил какие-то зловещие планы. Ван Масвейк спросил, рассказал ли Вайнреп канадцам что-то о Брюсселе. Вайнреп ответил «нет» и собрался было уходить, как командир пронизительно завизжал. «Этот человек погубил своих родных восвенцами. Он украл у людей все их деньги. Скорее сюда. Он подлежит немедленному наказанию. У нас нет времени на суд. Это редкостный мошенник. Вот он, дикий запад во всей красе». «Нацистские методы», — думал Вайнреп, — Ему казалось, что эти люди всегда завидовали нацистам, а теперь могли быть в точности, как они. вайнреба развернули лицом к стене, приставив к спине пистолет. Он утверждал, что члены его семьи целы и невредимы. «Лжец», — орал командир. «Мы теперь главные, нам решать, что правда». Последняя фраза звучала особенно зловеще. Действительно ли командир ее произнес или вайнроп ее выдумал, в каком-то смысле даже не важно. Вайнреб понимал природу авторитаризма. Его форма сопротивления и тирании, вполне реальной во время войны и мнимой после нее, заключалась в том, чтобы самому занять такую же позицию по отношению к истине. Далее последовало обсуждение, что надлежит делать заключенным. Следует ли его казнить на месте? Вайнребу было очевидно, что Ван Масвейк хочет избавиться от свидетеля собственных темных делишек с нацистами. Если его расстреляют, никто и слова не скажет. Эти простые покорные граждане просто отвернутся в другую сторону, точно так же, как тогда, когда евреев выволакивали из домов. Ничего не изменилось. Рассвет сразу после тьмы не наступает. Вайндроп вспомнил немецкое понятие «гёте-дамерунг» — «сомерки богов». В «сомерке» кого-то нужно принести в жертву, и себя он видел жертвенным ягненком карбаном на иврите. Хотя само понятие скорее ближе христианству к Иисусу Христу, чем к Исааку. В докладе Нидерландского института исследований войны по делу Вайнраба эта история предстает совершенно иначе. Вайнраба действительно арестовали в штаб-квартире внутренних вооруженных сил, которая располагалась в Гаагской школе для девочек. Задержавшего его командира звали, однако, не Ван Масвейк, а К. Ван Хекелам. И этот юрист никогда не бывал в брюссельском штабе гестапо. Вайнраба арестовали не по внезапной прихоти, а потому что несколько человек подали против него жалобы. Бывший партнер из двоенного экономического бюро Г.Л. Суарт обвинил его в мошенничестве крупных масштабов. Вайнреб говорил гестапо, что деньги, полученные от евреев из его списка, ушли Суарту, что было неправдой. В результате предательства Вайнреба Суарт провел год в одном из самых страшных концлагерей. Другая жалоба поступила от Д. Келдера, бывшего участника сопротивления. Он был пекарем и даже в моем гаагском детстве все еще славился своими изысканными ореховыми тартами. Будучи сокамерником Вайнреба в Аранском отеле, он ему доверял и рассказал о нескольких местах, где укрывались евреи. Офицеры СД вскоре наведались туда с облавами. Ни один из тех, кто там скрывался, не выжил. Летом 1945 года Вайнреб вновь оказался в знакомой обстановке Аранского отеля только на сей раз в качестве ответчика на так называемом «особом суде». Эти суды были учреждены после войны специально, чтобы рассматривать дела по обвинению в измене и коллаборационизме. Адвокатов защиты нанимали преимущественно из молодых членов палаты. Опытных адвокатов подобные дела мало интересовали. Они были ниже их достоинства. Мой отец, недавний выпускник юридического факультета, был одним из защитников, которые набивали руку в особых судах. Благодаря этому опыту он всю жизнь ставил под сомнение любые скоропалительные моральные суждения. Он видел слишком много неоднозначного, чтобы считать, будто всегда можно с легкостью отличить свет от мрака, а добро от зла. Что можно сказать о молодом голландце, одном из его клиентов, который родился у матери немки и отца голландца и был завербован в немецкую армию? Он действительно предатель. Большинство людей от владельцев заводов до градостроителей и полицейских регулировщиков так или иначе сотрудничали с немецкими оккупантами. Установить уголовную ответственность не всегда было просто. Некоторым прокурорам не чужда была и мстительность. В какой-то момент в 1945 году в тюрьмах сидело около 150 тысяч подозреваемых в коллаборационизме, солидная цифра для такой небольшой страны. То, что Вайнреп был евреем, лишь еще больше все усложнило. Хотя в общественной жизни проявлений антисемитизма хватало, Нет никаких указаний, что существовало какое-то организованное стремление отыграться на немногих выживших евреях за перенесенное от нацистов унижения. Однако суд над евреем, который едва избежал смерти, представлял дополнительный уровень сложности. Вина в этой ситуации была понятием с опасным содержанием. Фигуранткой другого знаменитого дела о еврейском коллаборационизме была Анс Ван Дейк, мельничиха-лесбиянка из Амстердама. Она была единственной женщиной, чье дело рассматривалось на особом суде. Отказываясь носить желтую звезду, Вандейк первые несколько лет войны помогала людям найти укрытие. После ареста СД в 1943 году у нее не осталось выбора. Либо она будет сотрудничать с немецкой полицией, либо ее отправят в Восточную Европу. Она согласилась помогать. Притворяясь, будто продолжает свое прежнее дело, она предлагала евреям места, где те могли спрятаться а потом сдала 145 человек в руки СД. Одним из этих несчастных был ее собственный брат. Ван Дейк призналась в своих преступлениях особому суду. Приняв в последний момент католичество на рассвете 14 января 1948 года она была расстреляна. Можно лишь гадать, почему еврейка-лесбиянка стала единственной женщиной, которая получила столь суровые наказания. Суд приговорил к смерти считанных коллаборационистов, пощадив при этом ряда высокопоставленных нацистов ответственных за массовые убийства. Первый прокурор Вайнрба Ф. Холлендер сам был евреем. Его также знали как человека либеральных взглядов, который обычно щадил мелких коллаборационистов. Мстительностью он не отличался. Фигурантом одного из его дел был относительно известный живописец, член нацистской партии и нацистской палаты культуры, не заморавший свои руки ничьей кровью. Его оправдали. Холландеру было интереснее вести дела против более влиятельных фигур, людей, которые обогатились на бизнесе с оккупантами. При этом Вайнреб так яростно возражал против Холландера, что назначили другого прокурора. Холландер знал Вайнреба и сказал, что, будучи евреем, пережил за него неприятный опыт во время войны. По началу процесса Вайнреба в особом суде не привлек особого общественного внимания. К тому же он долго тянулся. Из-за смены прокурора процедуры застопорились. Новый прокурор долго готовился к делу, а адвокат Вайнреба К. Смит смог прочитать его досье лишь в 1946 году. Смит просил Вайнреба изложить свою версию истории на бумаге, даже дважды. Его клиент с радостью ухватился за эту возможность. Как и в написанных позже мемуарах, Вайнреб делал главный упор на антисемитских, как он считал, предубеждениях своих обвинителей. Он, мол, был жертвой голландского истеблишмента, который сотрудничал с немцами и так далее. Он даже сравнивал особый суд с гнусной нацистской антисемитской газетой Der Stürmer. Моральное давление в его защите использовалось и иначе. Вайнреп угрожал раскрыть имена известных голландцев, которые тайно сотрудничали с немцами. Это так называемое мавританское досье, почему именно мавританское, не вполне ясно. Возможно, это отсылка к берберским королям Мавритании, ставшим вассалами древних римлян в 25 году до нашей эры. Предположительно, было плодом исследований Вайнреба в гестаповских архивах. Досье так и не было опубликовано. Скорее всего, его никогда и не существовало. Тем не менее, Вайнреб так убедительно изложил свое дело, что Смит выстроил всю защиту на страстном и красноречивом рассказе клиента. Адвокат поверил в историю Вайнроба, будто он героический спаситель жизни тысяч евреев, который бескорыстно рисковал своей жизнью, а деньги, которые получал, тратил, чтобы помогать беглецам выживать, пока они скрываются. Обвинений в сексуальных домогательствах во время медицинских осмотров Вейнреба не прозвучало, как и обвинения, что Вейнреб предположительно донес СД о 24 евреях, скрывавшихся в одной гаагской квартире. Обвинения, что он шпионил за сокамерниками по заказу СД, были упомянуты, но Смит решительно отверг их, как мстительные выдумки. Зато прокурор ПСД Грюитер столкнулся с проблемой. Наиболее компрометирующие свидетельства о сотрудничестве Вайнреб ССД поступали от самих бывших агентов службы. К сожалению, для прокурора одного из них, Боланда, признали невменяемым и отправили в психиатрическую лечебницу. Показания Фрица Коха, немецкого чиновника С.Д. в Гаге, звучали туманно, и он рассказывал, что значительную часть работы оставлял своим голландским подчиненным. Оставался Кром, зловещий персонаж, сопровождавший Вайнроба в поездках в Бельгию. Но Кром отказался от своих изобличающих показаний в 1946 году в обмен на положительную характеристику о нем Вайнреба. Поэтому в начале слушания обвинение предпочло сосредоточиться преимущественно на попытках Вайнраба обмануть евреев, когда он брал с них деньги в обмен на ложные обещания. Прокурор пошел на это за неимением лучшего, но ряд свидетелей евреев убедил его, что афера Вайнраба не сводилась лишь к схеме собственного обогащения. Его мошенничество, по словам прокурора, стоило многих человеческих жизней. Люди доверяли ему и потому не искали других способов спасения. За это, а также за шпионаж и предательство, де Грюйтер просил суд приговорить его к десяти годам тюремного заключения. Судьи были не столь однозначны в своих взглядах как прокурор. Взвешенность их вердикта 1947 года граничила со снисходительностью. Вайн -рыбу выносили приговор лишь за преступления, которые могли быть доказаны вне сомнений. То есть по двум делам о шпионаже за сокамерником, по одному делу об измене родине, четырем делам о передаче информации СД под давлением и по делу о вымогательстве денег у евреев с целью собственного обогащения. Однако судьи готовы были рассмотреть возможность, что обвиняемый верил, будто предлагает жертвам реальный шанс отсрочить депортацию. Они также полагали, что некоторые люди выиграли от этой паузы и нашли другие способы спасти свою жизнь. Вайнраба приговорили к трем с половиной годам тюремного заключения и пожизненному лишению избирательных прав. Стало быть, все же не совсем дикий запад. Но то, как Вайнреп и его верные сторонники решили представить его процесс, невероятно красноречиво, особенно после того, как прокурор, расстроенный снисхождением суда, подал апелляцию в суд высшей инстанции. Самыми страстными сторонниками Вайнрепа были его соратники по укрытию, Йетти Дурлахер и живописец Уриэль Бернбаум. Бернбаум, как и сам Вайнреп, был убежден, что его друг пал жертвой заговора. Еврейского героя клеймили как предателя, чтобы отвлечь внимание общественности от малодушия и даже позорного коллаборационизма голландских чиновников во время войны. Дурлахер создала комитет Вайнреба для сбора средств и мобилизации общественности в защиту своего друга. В главной еврейской газете было опубликовано письмо, в котором Вайнреб представал как человек, наверное, чересчур импульсивный постепенным голландским стандартам, но, безусловно, не аферист. Уриэль Бернбаум этим не удовлетворился. Он сделал все, чтобы превратить местный процесс в громкое международное дело, а точнее во всемирно известный еврейский процесс. В 1946 году Бернбаум написал на немецком страстное обращение под названием «Дело Вейнреба. Процесс над голландским Дрейфусом». Вейнреб, по его словам, однозначно стал жертвой антисемитов. Называть его предателем означало продолжать нацистскую пропаганду о подлости евреев. Приговор Вайнреба распространит на всех евреев ярлык изменников-преступников, людей низшего сорта. бернбаум был убежден в невиновности Вайнреба. Мир будет ему судьей, потому что он невиновен. Ведь благодаря всему, что он на самом деле сделал, он стал бы еврейским героем, и это служит еще одним основанием, чтобы изобразить его еврейским предателем и массовым убийцей. Бирнбаум мобилизовал своих нью-йоркских друзей, чтобы они рассылали письма во Всемирный еврейский конгресс, который потом связался с посольством Голландии и Вашингтоне, чтобы те вмешались в это дело. Международная лига прав человека, базировавшаяся в Нью-Йорке, обещала отправить на процесс своего наблюдателя. Либеральная ежедневная нью-йоркская газета PM писала о голландском Дрейфусе. Готовясь к суду, Вайнреп некоторое время делил камеру с журналистом Вильямом Ванденхаутом который потом станет успешным автором детских приключенческих книг. До войны он написал сатиру о Голливуде. Во время войны стал пропагандистом в нацистской прессе. Очевидно, рассказ о камернике убедил и его, и он предложил свои услуги опытного журналиста и специалиста по связям с общественностью. Он написал статью для американской аудитории под заголовком «Знаменитого врага гестапо, спасшего сотни евреев от депортации, до сих пор держат в тюрьме голландские нацистские коллаборационисты». Открытый антисемитизм в Голландии. Несмотря на все старания Бернбаума и адвоката Вайнреба Смита, статью так и не опубликовали. Однако история голландского Дрейфуса никуда не делась. Все, что Вайнреб писал в дальнейшем, следует читать в этом ключе. От наказания она его не спасла, но однажды получила судьбоносную вторую жизнь. После того, как прокурор подал апелляцию, дело Вайнреба слушалось снова, на этот раз в особом кассационном суде. Его команда юристов говорила все то же самое, что и Вайнреб и его сторонники. Голландские власти ведут на Вайнреба такую охоту, что дали бы фору СД во время войны. Судья попросил Смита держаться в рамках приличий. Аналогия неуместна. «Конечно, уместно», — отвечал Смит. «Это дело давно пора заканчивать. Учитывая меры, которые были приняты в США, это уже вопрос престижа». Очевидно, Смит имел в виду престиж Голландии. Обвинение в официальном антисемитизме давало свои плоды. Смит напомнил суду, что почти все евреи в Голландии, как и многие за ее пределами, до сих пор ведут ожесточенную борьбу. И не только ортодоксальные евреи, и ортодоксальные, и либеральные. Все испытывают одно и то же. Торес Агитур. Это дело касается и тебя. Возник риск, что дело разрастется и коснется всех евреев, а Вайнреб станет козлом отпущения или жертвенным агнцем. Новый прокурор В.П. Бакховен заметил, что те, кто кричал в зале суда из-за его пределами об антисемитизме, забывали об одной детали. Свидетелями обвинения в деле против Вайнреба выступали евреи. Его судили не за то, что он обманывал немцев, не за его выдумки, а за обман других евреев в смертельно опасных обстоятельствах. Г. Дрион, профессор права и судья Верховного судья, позже выдвинул еще более пронзительный аргумент против выставления Вайнреба жертвой антисемитизма. Он поставил под сомнение предположение о коллективной вине. Если все евреи должны считать дело Вайнреба нападкой на всех евреев, как ортодоксальных, так и либеральных, из этого следует, что все неевреи, считающие его виновным, должны быть антисемитами. Дриан опасался, что подобное коллективное мышление чревато последствиями и может только усугубить распространение антисемитизма. Если одной коллективной вине противопоставить другую, жертвой падет меньшинство. Этот риск вполне реален, даже если меньшинство трагически малочислено, как еврейское меньшинство в послевоенных Нидерландах. Даже несмотря на то, что на втором процессе рассматривались лишь те обвинения, которые фигурировали в первом, Прокуратура представила показания новых свидетелей и новые данные против Вайнроба. Поэтому обвинения критиковали за чрезмерное рвение. Однако Вайнроб тоже вел себя весьма странно. Чтобы заручиться свидетельскими показаниями в свою пользу, он сам составлял заявления и просил разных людей их подписать. Одни соглашались, другие отказывались. Рассказ об облаве, в результате которой были задержаны 24 еврея, прятавшиеся в квартире на райкер страт пусть и не фигурировал в первом приговоре, все равно мог негативно сказаться на деле Вайнрыба. К саре Вальбеем, женщине, которая спрятала тех евреев в своей квартире, пришла жена Вайнрыба и кто-то из его друзей. Больше шести часов они настаивали, чтобы она подписала заявление, что ни один из скрывавшихся у нее людей никак не был связан ни с Вайнрыбом, не с его списками. Они угрожали, умоляли, плакали, она отказалась. Ни международная кампания ни давление на свидетелей в итоге Вайнребу не помогли. Суд вынес более суровый вердикт, чем суд первой инстанции. Судьи утверждали, что Вайн рыба ослепила его высокомерная уверенность в собственном интеллекте и самонадеянный расчет, что он воплотит свой грандиозный план. В результате он пожертвовал отдельными людьми ради спасения себя, своей семьи, а также других людей, чью судьбу он уже взял в свои руки и считал, что может отвечать за них и дальше, несмотря на связанные с этим громадные риски. Независимо от того, насколько точными были конкретные обвинения против Вайнреба, если судить по всему, что нам о нем известно, прокурор Бакховен весьма верно оценил его. Он охарактеризовал Вайнреба как одновременно манипулятора и того, кто по-немецки называется словом Штапля. Человек, который жаждет быть в центре событий. Он придумал и вел игру ССД при помощи своего почти патологического воображения и испытывал огромное удовольствие как от сопряженного с ней захватывающего риска, так и от обожания своих подопечных, в числе которых были те, кто боготворил его, словно он был мессией. Разумеется, доносить на евреев немцам не было его целью. Он помог многим евреям скрыться. Но он использовал евреев как ставки в игре, хотя изначально знал, Что у него нет козырей, чтобы одержать в ней победу. Эта игра с не имела никакой прочной основы и была обречена на ужасный финал. Кто-то, возможно, пришел и к более суровому заключению. Суд приговорил Вайнроба к шести годам тюрьмы, но ему вновь повезло. В честь пятидесятилетия своего правления королева Вельгельмина помиловала некоторых заключенных. Адвокаты Вайнроба обратились к ней с прошением о помиловании, и оно было удовлетворено. Вайнреб вышел на свободу. Прошение адвоката еврейки-изменницы Анс вандейка о смягчении смертного приговора было отклонено. Итого, в целом, Вайнреб провел в тюрьме около трех лет. Альберт Конрад Гемикер, комендант Вестербурга, отправивший около ста тысяч евреев в лагеря смерти, получил 10 лет, всего на четыре года больше Вайнреба. Он легко отделался, утверждая, что не имел понятия о судьбе, которая ждала его евреев, когда выполнял свои обязанности и грузил их на поезда в Вестерборке, Суд не смог доказать в неразумных сомнений, что на самом деле Геммикер все знал. Некоторые до сих пор считают, что Вайнребу вынесли слишком суровый приговор. Тех, кто полагает, что приговор Геммикера был недостаточно суров, гораздо больше.